Глава восьмая Ксандр каменеет, но ходящие ходуном желваки выдают его истинное состояние. Медленно выдыхаю, жалея о поспешности своего выпада. Теперь он наверняка не отстанет и сильнее прежнего насядет со своей моралью. Хотя, не скажу я ему правду, Рид капал бы мне на мозги до тех пор, пока не добился бы ответов. «Чёртов педант!» «Так значит, это правда», — с ледяным спокойствием произносит он. «Когда я спросил тебя об этом после приземления, ты легко ушла от ответа, что показалось мне подозрительным». Едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. «А с чего бы мне начать откровенничать с тобой спустя пять секунд после возобновления общения?» Ксандр недовольно дёргает подбородком, но на вопрос так и не отвечает. Вместо этого задаёт встречный. «Ты реально думаешь, что у тебя получится выбраться из бастиона?» «Да», — отвечаю твёрдо. В его глазах проскальзывает яростная вспышка, когда он цедит сквозь стиснутые зубы. «Ты с ума сошла? Это идиотское безрассудство будет стоить тебе жизни!» «Со своей жизнью я разберусь как-нибудь сама». Произношу сухо и жестом прошу его отойти. К моему удивлению, александр без слов отступает. Я тут же отклеиваюсь от шкафа и шагаю к матрасу. Сажусь на самый край и принимаюсь ослаблять шнуровку ботинок, чтобы избавиться от них перед сном. Украдкой смотрю на Рида, он так и не двинулся с места, но развернулся и наблюдает за каждым моим движением. По его лицу ничего невозможно прочесть. Да я и не пытаюсь. «Хэти!» — начинает рит но замолкает. Медленно поднимаю голову и встречаю его прямой взгляд. «Не надо, Ксандр!» — прошу я, намеренно добавив побольше усталости в голос. «Отсюда не сбежать!» — резким тоном отрезает он. «Откуда ты знаешь? Ты ведь не пытался?» Его губы расплываются в недоверчивые улыбке Ксандр сокрушенно качает головой, и эти действия с лихвой показывают его отношение к моим словам. «Ты вообще слышала, что я тебе рассказывал? А что поведал Зейд?» Какой бы крутой охотницей на твари ты ни была, в одиночку тебе с ними не справиться. К тому же не стоит забывать про местных рецидивистов. Что ты будешь делать с ними?» «Преувеличенно тяжело вздыхаю. Похоже, отдых придется отложить, ведь Ксандра потянула на разговоры. Я все слышала и приняла к сведению. Разберусь». «Разберешься?» Холодно переспрашивает он. «Разберешься?» Ты умрёшь. Значит, выберусь отсюда гораздо быстрее. Вслух говорю совершенно другое. Смерть не входит в мои ближайшие планы. Смерти плевать на твои планы. Надо быть абсолютно безумной, чтобы допустить хотя бы возможность мысли, что из твоего бредового плана хоть что-то выйдет. В бастионе и на прилегающих к нему территориях запредельная концентрация тварей. Кроме того, если вдруг случится чудо, и ты сможешь выбраться, тебе все равно некуда пойти. Не думаешь же ты, что сможешь вернуться в Алерт? Алерт не единственный город на континенте, александр Но мы не будем это обсуждать. Своей цели я не поменяю. Он медленно качает головой, по всей вероятности отказываясь воспринимать мои слова. Его проблемы. «Как это произошло?» Едва слышно бормочет рит приходя в движение. Секунду спустя он усаживается на матрас в полуметре от меня, а фонарик кладет между нами. «О чем ты?» «Ты всегда сначала делала, а потом только думала, ну...» «Это...» Он на миг замолкает. «У меня в голове не укладывается, как ты стала такой... Вернее, как мистер Хоффман это допустил...» потираю глаза большим и указательным пальцами и отползаю к стене в изголовье матраса. Папа научил меня всему, что знал сам. В противном случае органы навсегда закрыли бы меня в одном из своих борделей и заставили отрабатывать долги Джея. Отец этого не хотел. А я тем более. Ксандер упирается локтями в колени и несколько раз силой проводит ладонями по лицу. «Черт, и как я раньше не догадался!» «Мистер Хоффман тоже занимается незаконной деятельностью». Он горько усмехается. «И это после того, что произошло с Джеем. грёбаное дерьмо!» Удивлённо вскидываю брови. Привыкнуть к тому, что Ксандр умеет выражаться, оказалось не так-то просто. Занимался, да. Поправляю я, заметив, что Ксандр вновь заговорил о моём отце так, будто тот ещё жив. Хотя откуда ему знать правду? Это был единственный способ рассчитаться с долгами, не загоняя себя в вечное рабство. Ксандр отрывает руки от лица и поворачивает голову в мою сторону. «Твой отец!» — начинает он, но я перебиваю. Он умер. Именно по этой причине остатки долгов я выплачивала в одиночку. Рид пару раз моргает. «Как это произошло?» Воспоминания уносят меня в тот день на охоте, случившиеся примерно через год после моего первого во всех смыслах провального выхода за пределы алерта. Отец чувствовал себя отвратительней некуда, из-за частичного поражения ног уже не мог нормально двигаться, но упрямо продолжал каждый раз сопровождать меня, чтобы показать как можно больше троп и научить всем тонкостям выслеживания и убийства серых, которые обходили меня стороной, не воспринимая как добычу. Возможно, он осознавал, что вот-вот расстанется с жизнью, а может, у него была какая-то другая причина, но именно в тот день он рассказал мне правду, вернее, ту ее часть, что была доступна ему самому. Я приемная, если это вообще можно так назвать. Отец, точнее, человек, воспитавший меня как родную дочь, подобрал меня за стеной во время одной из контрабандистских вылазок. Его группа случайно наткнулась на неизвестно как оказавшуюся за стеной раненую женщину, которая выглядела абсолютно дикой. И если бы не кое-как завернутый в тряпье младенец, крепко прижатый к впалой груди женщины, контрабандисты обошли бы ее десятой дорогой. Но несчастная умерла у них на глазах, а Джим Хоффман оказался тем, кто не был готов бросить ребенка на растерзание тварям. Он забрал меня с мёртвого тела матери и, покинув своих подельников, в одиночку вернулся в Алерт. Стоило ли упоминать, что его жена оказалась не в восторге от ситуации, но... После долгих уговоров всё же согласилась оставить девочку. Новоиспечённые родители назвали её хетти но только один из них впоследствии научился воспринимать малышку как дочь. Сказать, что я удивилась, признанию отца равно вообще промолчать. Но завалить его кучей вопросов, чтобы вытащить на свет как можно больше подробностей, я так и не успела. За время непростого разговора мы не заметили, как сами стали предметом охоты. Вернее, им стал папа. На него напали сразу несколько тварей, и я не успела уничтожить всех до того, как его укусили. Укус твари смертелен в 99% случаев. Мне было известно только об одном исключении, и Джим Хоффман им не являлся. Он умер у меня на руках, оставив одну с разбитой душой и вопросами, на которые я никогда не смогу получить ответы. Хэтти. Выныриваю из воспоминаний, несколько раз моргаю и фокусируюсь на сидящем передо мной Риде. Его брови сдвинуты к переносице, а на лице легко читается сочувствие. В области сердца все болезненно сжимается, и я поспешно откашливаюсь и называю ту версию правды, которую когда-то получила от отца. У папы была прогрессирующая фибродисплазия. Фибродисплазия – очень редкое и тяжелое по своему течению генетическое заболевание, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. Не знаю, почему ее не выявили в детстве, но активно проявляться она начала во взрослом возрасте. Ему приходилось быть очень осторожным, но многократные походы за стену и стычки с тварями способствовали постоянным пусть мелким травмам, которые в его случае были фатальны. Ксандр задумчиво кивает, сбрасывает ботинки, подхватывает фонарик и забирается на матрас, через секунду уже усаживаясь у стены слева от меня. Неожиданно его пальцы находят мои, непроизвольно вздрагиваю, но он делает вид, что ничего не заметил. Чувствую легкое ободряющее пожатие, на которое отвечаю миг спустя. «Мне жаль», — тихо говорит Ксандр. «Правда». «Несмотря на то, что мистер Хоффман вычеркнул меня из вашей жизни после произошедшего с Джеем, я никогда не думал о нем плохо. И уж тем более не желал зла. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через все это в одиночку. Я в порядке. Осторожно высвобождаю руку, и чтобы скрыть внезапно образовавшуюся неловкость, поправляю растрепавшиеся волосы. Уже пять лет прошло, я научилась справляться со своим одиночеством». Ксандр негромко вздыхает, и я почти физически ощущаю исходящее от него сочувствие. «Тебе не обязательно быть все время одной», — серьезно говорит он. Медленно качаю головой и невидящим взглядом смотрю в пространство перед собой. «Тебе не переубедить меня, Ксандр. Я приняла решение бежать еще до того, как проклятая капсула коснулась Земли. Я и не собирался делать ничего подобного». Поворачиваю голову и смиряю его удивительным взглядом. С чего бы это? От толку. Ты все равно сделаешь, как задумала. Но, повторяю, проделать все это в одиночку — чистейшее самоубийство. Недоверчиво склоняю голову набок, пристально вглядываюсь в его глаза, практически полностью скрытые тенью, ведь свет фонарика не дотягивается до них. И... «Неужели ты предлагаешь свою кандидатуру, чтобы разделить со мной эту участь?» александр пожимает плечами и порывисто проводит рукой по волосам. «Роль правительственной шавки не устраивает и меня. Кроме того, где-то в стенах бастиона наверняка есть пара-тройка преступников, которых я, собственно, ручно лишил свободы. А это дополнительные трудности. Но, Хэтти, без подготовки отсюда не уйти. И той информации, что нам доступна о местных порядках, более чем недостаточно. Если ты наберёшься терпения, у нас будет шанс. Во все глаза смотрю на него, не до конца веря в то, что он действительно это сказал. «Правда?» — спрашиваю с сомнением. «Пойдёшь на это?» «А как же твой главный принцип «закон превыше всего»?» александр мрачно хмыкает, пронизывающе глядя на меня. «Теперь я вне закона». Самое время пересмотреть приоритеты. Губы против воли растягиваются в улыбке, и я даже не пытаюсь ее скрыть. Заметивший это Рид выглядит слегка настороженным. Видимо, резкие смены моего настроения, так же, как и его, не вызывают ничего, кроме недоумения. Хорошо, с чего начнем? александр задумчиво постукивает по фонарику указательным пальцем, отчего свет перепрыгивает с одной стены на другую. Для начала соберем больше информации о тварях и заключенных, а также о том, когда и как проходит охота и обмен обсидиановых дисков. На основе полученных сведений сделаем выводы и будем искать лучшие пути отхода. Мертвый лес пока кажется самым перспективным вариантом, но без достаточного количества припасов через него не пройти. Хорошо, вновь соглашаюсь я. А теперь давай спать. Уверена, Эмир придет не в свет ни заря, чтобы устроить нам обзорную экскурсию и учинить какую-нибудь проверку, дабы убедиться, что не ошиблась, притащив нас сюда. И пристрелить, если сочтет иначе. александр с самым уверенным видом отрицательно качает головой. Она нас не убьет. Мы нужны им. «Думаешь?» — спрашиваю с сомнением. Уверен. Северяне одновременно и в плюсе, и в незавидном положении. Для защиты им нужны люди. «Если бы не ты со своим приказом обзавестись оружием, которое показалось Эмер смехотворным, нас, скорее всего, не привели бы сюда». Он сползает по стене и ложится на матрас, а миг спустя раздается щелчок кнопки фонарика, и комната погружается в темноту. «А теперь спи». С шумом выдыхаю и следую его примеру, размышляя о последних словах. Переворачиваюсь на живот, с удобством устраиваясь на довольно мягкой постели и утыкаюсь лицом в локтевой сгиб, обдумывая произошедшее. Перемирие продолжается. Возможно, совсем скоро я об этом пожалею, ведь Ксандр может стать не только полезным союзником, благодаря многолетней боевой подготовке и военному опыту, но и помехой в том, что я задумала. Каждая встреченная на пути тварь гарантированно захочет его прикончить. Вполне вероятно, что меня ждет та же участь, ведь опыта взаимодействия с обитающими здесь видами серых У меня нет. Плюсом ко всему, скрывать мою тайну, находясь под пристальным вниманием неожиданного напарника, будет невероятно трудно. Но в данный момент все это меня мало волнует. Впервые за долгие пять лет не чувствую себя одинокой. И, к огромному удивлению, я не хочу расставаться с этим ощущением.